Госпоже Феликс Декари. Галстук. Господин Бержере вбивал гвозди в стены новой своей квартиры. Заметив, что это ему доставляет удовольствие, он стал доискиваться причин, по которым ему приятно вбивать гвозди в стену. Он нашел эти причины. Тогда удовольствие исчезло. Ибо удовольствие состояло в том, чтобы вбивать гвозди, не доискиваясь причины вещей. И так, размышляя над злосчастьем философского ума, повесил он в гостиной на самом почетном, по его мнению, месте портрет своего отца. «Он висит слишком наклонно», — сказала Зоя. «Ты думаешь?» «Конечно, он сейчас упадет». Господин Бержере укоротил шнурки, на которых висел портрет. «Он криво висит», — сказала мадмуазель Бержере. «Ты думаешь?» «Да, это видно. Он наклонён влево». Господин Бержере заботливо его поправил. «А теперь?» «Немного вправо». Господин Бержере сделал всё, что мог, чтобы нижняя полоса рамы пришлась, наконец, параллельно линии горизонта. Потом отошёл на три шага, дабы судить о своей работе. «Кажется, хорошо», — сказал он. Теперь хорошо, сказала Зоя. Когда картина висит криво, я испытываю неприятное ощущение. Это свойственно не только тебе, Зоя. Многие люди испытывают от этого своего рода неловкость. В простых фигурах неправильности неприятно поражают, потому что тут живо улавливаешь разницу между тем, что есть, и тем, что должно было бы быть. Есть люди, которые испытывают страдания от плохо подогнанных обоев. Находясь в жестоких и ужасных условиях жизни, человек заботится о криво висящей раме. Тут нечему удивляться, Люсьен. Мелочи занимают большое место в жизни. Ты сам поминутно интересуешься пустяками. В течение стольких лет смотрю я на этот портрет, сказал господин Бержере, и ни разу не замечал того, что теперь меня в нем поражает. Теперь я замечаю, что отцовский портрет — это портрет молодого человека. Но, Люсьен, отцу не было еще 30 лет, когда художник Гасселлен по возвращении из Рима написал этот портрет. Правда, сестра, но когда я был маленький, я думал, что это портрет человека пожилого, и это впечатление так у меня и оставалось. Оно только что внезапно исчезло. Краски Гасселлена Потемнели. Под старым лаком тело приняло желтоватый тон амбры. Оливковые тени скрадывают его контуры. Лицо нашего отца как будто понемногу теряется в глубокой доли. Но этот гладкий лоб, эти большие пламенные глаза, это спокойная и чистая худоба щек, эти черные кудри, пышные и блестящие, принадлежат, я вижу это впервые, человеку-молодому. «Конечно». — сказала Зоя. — Прическа и костюм старомодны времен его молодости. Волосы у него вихрастые, воротник бутылочного сюртука высокий, под сюртуком на нем нанковый жилет, а широкий черный шелковый галстук три раза обернут вокруг шеи. — Лет десять тому назад, — сказала Зоя, — можно еще было встретить стариков в таких галстуках. — Может быть, — сказал господин Бержере. Во всяком случае, несомненно, что господин Маларей никогда не носил других. Ты имеешь в виду Люсьен, декана факультета словесности в Сент-Амере? Уж тридцать лет как он умер, если не больше. Ему было за шестьдесят, Зои, когда мне еще не было двенадцати, и тогда я совершил неслыханный смелости покушение на его галстук. Мне кажется, сказала Зои. Я помню эту проделку, не очень-то остроумную. Нет, Зой, нет, ты не помнишь моего покушения. Если бы ты его помнила, ты иначе бы о нем говорила. Ты знаешь, что господин Маларей очень уважал собственную персону и при всех обстоятельствах сохранял большое достоинство. Ты знаешь, как точно он соблюдал все правила приличия. У него были превосходные старинные обороты речи, Однажды, пригласив наших родителей на обед, он сам передал матушке во второй раз блюдо артишоков и сказал «Еще маленькую жопочку, сударыня». Это выражение было некогда в ходу и вполне согласовывалось с лучшими традициями вежливости и языка, ибо наши предки еще не говорили «Анфу д'Артищу». Но теперь оно вышло из употребления, и матушка чуть не расхохоталась. «Я не знаю, как мы -то с тобой, Зоя, узнали про эту историю с артишоками». Мы ее узнали, сказала Зои, подрубавшая белые занавески. Мы ее узнали, потому что однажды отец рассказал ее при нас, не заметив нашего присутствия. И с тех пор Зои достаточно тебе было увидеть господина Маларей, чтобы тебя разобрал смех. Ты тоже смеялся? Нет, Зои, я смеялся не над этим. Что смешно другим, не смешно мне, а что меня смешит, не смешит других. Я забавляюсь не там, где забавляются другие. Я не раз это замечал. Я ставлю свою комедию там, куда никто ее не ходит смотреть. Я смеюсь и печалюсь на выворот, и это часто делает меня похожим на идиота». Господин Бержере взобрался на лестницу, чтобы повесить вид Везувия ночью во время извержения. Акварель, доставшуюся ему от предка с отцовской стороны. «Но я тебе не рассказал, сестра, как я был виноват перед господином Маларей». Мадмуазель Зои сказала. «Люсьен, пока ты еще на лестнице, повесь, пожалуйста, багеты на окна». «Охотно», — ответил господин Бержере. «Мы жили тогда в одном домике в предместье Сент-Амера». «Петли в ящике с гвоздями». «Я нашел. В домике с садиком». «С очень хорошеньким садиком». «Сказала Зоя. Он был весь в сирене. На лужайке был небольшой цветник, обложенный терракотой. В глубине лабиринт и грот из раковин, а на стене две большие голубые вазы». «Да, Зоя, две большие голубые вазы. Однажды утром, летним утром, господин Маларей пришел к нам, чтобы кое о чем справиться. парыц в книгах, которых не было у него и которых он не нашел в городской библиотеке, погибшей во время пожара». Батюшка предоставил свой рабочий кабинет в распоряжение декана, и господин Маларей принял это предложение. Условились, что, сверившись с текстами, он останется у нас к завтраку. Посмотрели Люсьен, достаточно ли длины занавеси?» «Сейчас. В то утро была удушливая жара. Птицы молчали среди неподвижных листьев». Сидя под деревом в саду, я видел в тени кабинета спину господина Маларей и длинные его седые волосы, спадавшие на воротник сюртука. Он не шевелился, только рука его делала небольшие движения на листе бумаги. В этом не было ничего особенного, он писал. Более необычайным мне показалось... «Ну что же, достаточной они длинны?» «Коротки пальцы на четыре, Зоя». «Как пальцы на четыре?» «Дай-ка я посмотрю, Люсьен». «Смотри». Более необычайным мне показалось, что галстук господина Маларей положен на подоконник. Декан, разморившись, снял с шеи трижды вокруг нее обмотанный кусок черного шелка, и длинный галстук свешивался в открытое окно. На меня напало непреодолимое желание взять его. Я тихонько подкрался к стене, протянул пальцы к галстуку, дернул его. В кабинете всё было неподвижно. Я дёрнул ещё раз. Галстук остался у меня в руке. И я побежал и спрятал его в одну из больших голубых ваз. Это была не очень-то остроумная шутка, Люсьен. Нет, я спрятал его в вазу и даже старательно прикрыл листьями и мхом. Господин малорей ещё долго работал в кабинете. Я видел его неподвижную спину и длинные седые волосы, спадавшие на воротник сюртука. Потом прислуга позвала меня завтракать. При входе в столовую самое неожиданное зрелище поразило мои взоры. Я увидел рядом с отцом и матерью господина Маларей, торжественного, спокойного и без галстука. Он хранил свою обычную благородную осанку, он был почти величествен. Но на нем не было галстука, и это меня удивило. Я знал, что он не мог быть при галстуке, раз галстук находился в голубом горшке. И все-таки я был сверх меры удивлен, что он без галстука. «Не могу постигнуть, сударыня!» Медленно говорил он матушке, а она прервала его. «Муж одолжит вам галстук, дорогой господин маларей». А я думал, я спрятал галстук в шутку, а он и в самом деле его не нашел. И я был удивлен.